Глава 15. Побег. Я собрался так, чтобы всё было готово к бою и походу, как собирался на своём корабле, когда служил на флоте. Я изготовил на лодке оба клапана и в один из них ввернул трубку насоса. Я слегка качнул в лодку воздуха, после чего отверстие на насосе и аварийный клапан на лодке заклеил пластырем. Лодку вложил в огромный альпинистский рюкзак. В рюкзаке лодку можно было принять за одеяло, за палатку, за что угодно. Сверху в этот же рюкзак уложил упакованные в презервативы и в резиновые мешочки, купленные в военхозе как списанное военное снаряжение, остальные вещи и пищу в дорогу. Их было очень много остальных вещей, и все казались необходимыми. Это и бинокль, и корочки моих научных статей, и документы. и таблица флагов иностранных кораблей, а также карты, одежда, шоколад, сгущённое молоко, сливки в банках и вода в резиновых мешочках. Я не подумал о том, чтобы положить документы отдельно, а среди них была справка из домоуправления, подробно описывающая причины непригодности для жилья нашей коммунальной квартиры и в частности моей комнаты. Я собирался опубликовать эту справку на западе в случае ареста Её, как и некоторые документы, следовало бы уничтожить. Но я внушил себе, что это моя попытка последняя, и уж если арестуют, то всё равно никогда не выпустят. Несмотря на то, что рюкзак заполнился весь и стал очень тяжёлым, все вещи в него не поместились. Пришлось сделать ещё два места: одно вёсла, рея, мачта и руль, и другое парус, надувной матрас, плавучий якорь, рубашка, маска, трубка. Убедившись, что соседей дома нет, я вызвал такси. Согнувшись в три погибели, дотащил свои вещи до машины, но сразу понял, что в Крыму таскать такую тяжесть я не смогу. Поэтому, приехав в аэропорт, развязал рюкзак и незаметно вылил из мешочков всю пресную воду. Стало немного легче. В Симферополе мне повезло, такси подвернулось сразу. Повезло и дальше. Таксист знал адреса в Кактыбеле, где можно было снять ненадолго комнату. И привёз меня прямо к такому дому. Я на 5 дней, сказал я, вышедший навстречу хозяйке. Потом приедут друзья, и мы полезем в горы. Вот и палатка со мной, ударил я рукой по рюкзаку. Оставив вещи в комнате, я пошёл к морю. Вроде бы с прошлого года ничего не изменилось. С наступлением темноты я увидел три известных мне пограничных прожектора. Один из них был в посёлке Ардженкидза, другой в как-то Беле. и третий в Крымском Приморье. Если я буду стартовать из ревущего грота, подумал я, то стану находиться на равном расстоянии от всех трёх прожекторов. Вода в море оказалась достаточно тёплой, и потому, посчитав все усилия благоприятными, я мысленно назначил старт на 11 июля. Ночью с 10 на 11 июля мне снился шум мотора катера. Было ли это предчувствие? Или на самом деле с моря доносился шум и трансформировался потом в сон, не знаю. Утром 11 июля я позавтракал в столовой, набрал в резиновые мешочки пресной воды и снова лег в постель. В 12 часов опять сходил в столовую и снова лег на кровать. В 15.30 поднялся, собрал свои вещи, которые в основном так и оставались запакованными, и, рассчитавшись с хозяйкой, пошел к морю. На берегу мужчина и мальчик ловили рыбу. Я остановился рядом и заговорил о рыбной ловле, чтобы создать впечатление, что мы из одной компании. Постояв и поговорив минут 5, вынул из упаковки матрас и надул его. Потом перенёс на воду, погрузил остальные вещи. Раздевшись и привязав матрас верёвкой к поясу, я поплыл вдоль Карадага. Отплыв от рыболова метров на 300, Я подплыл к уединенному месту между скал, и там надел на себя шерстяную рубашку, в карманы которой были вложены некоторые документы, компас, свисток, нож и часть шоколада. Пока я завязывал шнуры на рубашке, по берегу подошел мальчик-подросток и с любопытством уставился на меня. «Такой вот Хунвей Бин вполне способен донести. Их в школе этому учат», — подумал я. И надев маску и трубку, как мог быстро поплыл дальше вдоль берега. Курортный сезон в Кактыбеле ещё только начинался, и я встретил по пути всего несколько человек. Проплывая Лигушачью бухту, бухту Ливадию, Змеиную бухту, Сердаликовую бухту и бухту Барахту, я старался держаться маристи, чтобы меньше привлекать к себе внимания тех немногих людей, что там находились. Наконец, все доступные для туристов бухты были позади. Я поплыл вдоль цельной скалы, вертикально поднимающейся из воды. Морской путь вокруг Карадага был знаком мне до мельчайших подробностей. Я знал, что вертикально спускающаяся в море скала, застывшая лава, имеет протяжённостью около 3 км. За ней будет бухта Разбойник, в которую невозможно попасть по берегу, а дальше пойдёт, хотя уже и изрезанная Но всё ещё труднодоступная береговая черта ещё на 3 км вплоть до Крымского побережья. У меня не была намечена конкретная исходная точка для старта. Я лишь знал, что старт будет сделан из этого безлюдного района Карадага, а там по обстоятельствам. Когда я доплыл до ревущего грота, стало смеркаться. На море был штиль, и грот в этот вечер своё название не оправдывал. У его жуткого входа зева Из воды выступили небольшие камни, на которые можно было встать. Я подумал, что это было неплохим местом для старта и остановился. Камни заросли водорослями и были скользкие. Хорошо, что я оставил на ногах носки. Я вылез на камень, подтянул к себе матрас с вещами и, наклонившись к воде, сперва крепко привязал поклажу к матрасу, а потом опрокинул её в воду. Рюкзак не тонул. Я надавил его сверху ногой, пробуя плавучесть. Оказалось, что мне не утопить его даже так. Значит, воздух, имевшийся в слегка надутой лодке, а также в многочисленных резиновых мешках и презервативах, создал большую положительную плавучесть. Мне ничего не оставалось, как буксировать рюкзак на виду. Чтобы он всё же осел пониже в воду, я вынул из-под него матрас и выпустил из матраса воздух. Потом хотел выбросить матрас, но почему-то вместо этого швырнул его на буксирную верёвку. где он повис, опустив оба конца в воду. Я засунул в рюкзак сумку с провизией и водой, и после этого у меня осталось два места: рюкзак и тяжёлый рангоут и текила-шлотки, связанные вместе и висящие под рюкзаком в глубине на верёвке, как отвес. Всё это было неоптекаемым и очень тормозило моё плавание. Но непотопляемость рюкзака оказалась непредвиденной, и теперь уже я ничего не мог сделать. Оставить все на матрасе я боялся, очень высоко над водой, а, следовательно, заметно. Пришлось выбирать меньшее из двух зол. «Ну, пора», — решил я, когда груз был готов для буксировки. Я снова надел маску и трубку и, соскользнув с камня, поплыл в сторону открытого моря. Оглянувшись назад, хорошо разглядел и свой рюкзак, и ревущий грот, и подумал, «Еще светло, меня могут увидеть». Я повернул обратно, снова доплыл до грота и, взобравшись на камень, стал ждать полной темноты. Прошло еще минут пятнадцать. За это время тени сгустились, ближайший выступ и скал исчезли из поля зрения. Ну, теперь совсем пора. Я снова поплыл. Едва я преодолел расстояние метров пятьсот, как на меня внезапно ударил сноб света откуда-то сверху. Неужели прожектор, о котором я не знал? Я поднял голову из воды и увидел над Карадагом полную луну. Она светила так ярко, что было полное сходство с прожектором. Раньше луну закрывала громада Карадага. Я поплыл дальше. Луна погасила многие звёзды, но яркая красная звезда Глаз Скорпиона из созвездия Скорпиона, находившаяся у самого горизонта, точно на юге, была видна. Я поплыл прямо на нее и двигался так всю ночь. Плыть было тяжело. Я чувствовал себя лошадью, запряженной в тяжелую и неудобную повозку. Каждый мой рывок вперед натягивал буксирную веревку и дергал привязанный к ней рюкзак с висящим глубоко в воде противовесом. Инерция толчка скоро гасла, не в силах заметно ускорить движение неудобного груза. Я продвигался вперед с черепашьей скоростью. Зажглись прожекторы и начали прощупывать море. Их оказалось множество. В центре, как ты беля, где-то в посёлке Арджиникидзе, в Крымском приморье, где-то в районе Солнечной долины, были видны и более дальние щупальца прожекторов из Феодосии. Однако они не вызывали у меня большой тревоги. Я сообразил, что мой наполовину притопленный рюкзак нельзя увидеть с большого расстояния. О близко расположенных прожекторах и пограничных постов не было. Опасность быть обнаруженным появилась позднее, когда к Карадагу подошла группа пограничных котиров. Они приблизились к берегу, недалеко от которого всё ещё находился я, и стали курсировать совершенно беззвучно взад-вперёд. Некоторые из них шли за одним ходом, и я сперва удивился этому, а потом понял, что это была уловка, хитрость Потом катера также беззвучно и очень медленно поплыли цепочкой вдоль карадага, и мне предстояло перерезать их курс. Луна к этому времени куда-то исчезла. Прожектора тоже перестали шнырять в этих местах, передоверив охрану границы катерам. А на катерах люди и приборы слушали шумы ночи. Было так тихо, что я отчётливо слышал подаваемые шёпотом команды. Вот когда я порадовался, что на мне надеты маска и трубка. Без маски я мог бы невольно сделать громкий вдох или всплеск рукой, и чуткие уши или приборы уловили бы эти звуки. Но теперь я плыл совершенно беззвучно. Я не люблю плавать с ластами, и как это не любовь теперь оказалась, кстати. Работа ласт уж наверняка бы засекли на котерах, которые теперь находились от меня не дальше 10 метров. Мелькнула мысль: меня могут обнаружить по фосфорицирующему следу. Действительно, От каждого гребка рукой в воде оставался яркий фосфорицирующий след, но особенно размышлять было некогда. Теперь остановиться или уменьшить скорость значит столкнуться с катером. Они могут на катере услышать звуки, которые доносятся из дыхательной трубки. Пришла новая тревожная мысль. Я стал дышать аккуратнее. В маску набралась вода. Она перекатывалась по маске и немного мешало смотреть, но снять маску и вылить воду Об этом нечего было и думать. И я плыл и плыл, с каждым гребком дёргая свою неповоротливую и неудобную пряжку, и выжидая момент, когда бы я смог пересечь линию идущих один за другим котеров. И вот такой момент пришёл. Я бросился между двумя котерами, которые чуть-чуть растянулись. И вот я уже между ними. Вот котера остались позади меня. Через некоторое время я потерял их из вида. Как ни поворачивал голову вправо и влево, нигде больше не видел ходовых огней катеров. И когда я уже совсем было подумал, что морское заграждение мною успешно прервано, то вдруг увидел, что катера с потушенными ходовыми огнями меняли свою позицию. Теперь катера оттягивались маристие, километров на 5 от берега, снова выстраивались в цепочку и готовились ловить ту рыбку, которая сумела проскользнуть в первый раз. когда катера были у самого берега. Это было умно. Но я тоже кое-что умел. Уже зная их тактику, заключавшуюся в том, что они, снова включив свои ходовые огни, плыли беззвучно задним ходом, очевидно, под электромоторами, я рассчитал равнодействующую и направил свой курс так, что проплыл точно посредине между двумя катерами, не очень близко от каждого из них. Ну уж теперь-то с катерами покончено. подумал я, когда катера остались позади. Луна уже скрылась, не было и ветра. Стояла чёрная, тихая и тёплая южная ночь. Мне хотелось знать, сколько теперь времени, но остановиться, чтобы взглянуть на карманные часы, значило сбить весь ритм движения. Этого делать было нельзя. Пловцу надо иметь наручные часы, карманные не годятся. Поэтому я плыл и плыл, лишь изредка поглядывая на небо, чтобы узнать, не начало ли оно разоветь. Сбросить маску я не решался, вдруг снова на пути встретится Катера. Если бы я мог предвидеть, что внешние обстоятельства будут благоприятными, луна исчезла, а прожектора перестали направлять в мою сторону, то мне следовало бы оставить матрас надутым, а вещи сложить на нём. В этом случае плыть мне было бы намного легче, и моя скорость была бы, вероятно, в два раза быстрее. Тогда бы я смог проплыть за ночь более 20 км и с рассветом оказался бы в нейтральных водах. Теперь же об этом нечего было и мечтать. Ориентируясь по звезде Глаз скорпиона, я иногда смотрел в воду, когда моё лицо обращалось вниз, и сколько же я видел рыб. Собственно, не самих рыб, а их фосфорицирующий след. Несмотря на тревоги и усталость, это было интересное зрелище. Тем более, что я твердо знал, в Черном море не водится никаких рыб или животных, которые бы представляли для пловца опасность. Под утро я начал замерзать. Как всегда, сперва стала мерзнуть спина. Я ускорил темп движения, и это в какой-то степени помогло. стали приходить мысли о том, что ни одна живая душа в мире не знает о том, где я сейчас и что со мной. Уже в который раз, и на тренировках, и во время реальных попыток побега в Батуми, и вот теперь здесь, я оставался один на один с Богом. Чем бы ни кончилось моё плавание, я знал, это были великие минуты в моей жизни. Позади многие годы подготовки физической, моральной, материальной. И вот теперь я сдавал экзамен. На этом экзамене была не пятибалльная система, а только двухбалльная: сдал или не сдал. Для лучшей сдачи нужно было, чтобы ночь длилась дольше, а мой усталый организм жаждал утра и солнца. В этой борьбе эмоционального и рационального прошло подорячно времени, и когда я в очередной раз поднял голову из воды, чтобы взглянуть на восток, то обнаружил, что он порозовел. Рассвет наступил быстро. Из-за горизонта, упруго как мяч, выскочило солнце. Будучи моряком, я много раз видел восход солнца на море, но такого никогда в жизни не наблюдал. Видимо, немалую роль сыграла необычность моей наблюдательной позиции. Заметив и запомнив всё это, у меня в рюкзаке была чистая тетрадь, и я собирался записать всё при первой же возможности. Я оглянулся назад, Первое, что я увидел, до берега было очень далеко, так далеко, что никакие приборы не смогли бы меня обнаружить. А второе был пограничный катер, который на полной скорости шёл прямо на меня. Я быстро убрал голову под воду и замер, еле двигая руками и ногами. Когда через несколько минут я снова поднял её, то увидел, что катер повернул в сторону Феодосии и вёз усталых пограничников домой спать. Распаль меня, теперь опять спать, подумал я и Грива, и стал размышлять над тем, что делать дальше. Появилось желание залезть в лодку. Меня охватило обманчивое чувство безопасности. Этому способствовало прекрасное летнее утро, штиль на море и мирное голубое небо без единого облачка. Я подтянул к себе рюкзак и снял маску и трубку. на буксирной верёвке по-прежнему, как я бросил его вчера, висел матрас.